Монастыри, ламы и обряды. Храмы-кумирни, в которых помещены изображения будд, бодисатов и святых ламаистского пантеона, а также различные аксессуары ламаистской магической практики, от молитвенных барабанов до мандал, являют собой основу монастырских и храмовых комплексов. В крупных монастырях обычно обитало множество лам. В средних и мелких их было меньше, причем далеко не во всех они жили постоянно. Здесь, особенно в крупных монастырях, ламы проходили многоступенчатый путь подготовки, включавший образование, обряд ординации, присвоение очередных званий, вступление на путь спасения хиана ламы и тому подобное. Образ жизни лам после реформ Дзонхавы был достаточно строг. Только самым низшим из их числа, занимавшимся преимущественно магической практикой, врачеванием и тому подобное, позволялось нарушать принципы безбрачия. Это рождало полупрезрительное отношение к ним, как к ненастоящим ламам со стороны других категорий лам и мирян. Ламы должны были строго придерживаться буддийских принципов существования. Правда, живя в основном среди скотоводов, они вынуждены были несколько отходить от некоторых из этих принципов. Страница 388 В частности, им дозволялось есть мясо, но при условии, что животное убито не специально для них. Среди лам существовала довольно строгая иерархия, явление несвойственное в такой степени даже махаяне, не говоря уже о хинаяне. Иерархия эта венчалась немногочисленной группой настоятелей крупных монастырей и ближайших помощников Далай-ламы и панчен ламы во главе с ними самими. Эта группа высших лам отличалась от всех остальных тем, что они являли собой воплощенную иерархию, то есть считались хубилганами тех или иных избуд, батисадов и святых ламаистского пантеона. Из числа остальных лам высшую ступень занимали полные ламы-гелуны. Ниже их стояли, посвященные в первую степень ламства, гацулы, еще ниже послушники и затем ламы, занимавшиеся магией и врачеванием. Кроме того, в крупных монастырях была своя строгая внутренняя иерархия лам во главе с настоятелем. Эти крупные монастыри обычно были также и центрами обучения и подготовки лам своеобразными ламаистскими университетами. В монастырях и храмах кумирних посвященные ламы совершали обряды богослужений. Ежедневные богослужения, малые хуралы, иногда совершавшиеся, особенно в больших монастырях, трижды в день, заключались в чтении молитв с хвалой трём сокровищам буддизма, то есть Будди, Дхарме и Сангхе, а также с пожеланиями достичь состояния Будды для всех участвующих в обряде лам. В определенные дни, и особенно торжественно в первую половину первого месяца года празднования Нового года, Совершались великие хуралы. Это торжественные и красочные ритуальные празднества, протекающие особенно в крупных монастырях при большом стечении верующих. Среди больших хуралов выделяется своей специфической окраской так называемые дакшитские, суть которых сводится к воспеванию хвалы дакшитам с совершением магических обрядов, чтобы, приняв поклоны и жертвы, Дакшиты еще более рьяно защищали веру и выступали против её врагов. Пышно и торжественно проходят также хуралы в честь Майтреи, Дзонхавы, святых отшельников и тому подобное. Как и все буддисты, ламы и многие миряне особо выделяют два дня в месяц которые следует провести в посте и покаянии. Страница 389. У ламаистов это 15 и 30 числа. Причем в эти дни служба в храме идет почти целый день. Миряне, которые внутрь кумир необычно не допускаются, снаружи слушают пение, звуки молитв и хромовую музыку произносит священную мантру «Ом мани падме хум» и совершает поклонение с молитвами и обетами. С молитвами и хуралами, совершаемыми по их просьбе ламы, ламаисты-миряне обращаются в связи со значительными событиями в их жизни – рождение, свадьба, похороны, болезнь, при необходимости контакта с духами – и в других случаях. При этом лама выступает чаще всего в качестве наследника прежнего шамана.